Глава 3. Чрезвычайное правосудие. Государство или право. Высшие должностные лица страны регулярно декларируют, что Россия – правовое государство. Независимость следственных органов и суда подчеркивается ими с нажимом, особенно когда возникает необходимость ответить на неудобные вопросы, к примеру, о политических заключенных или крупных бизнесменах, причины уголовного преследования которых очевидно лежат вне правовой плоскости. Следственная и судебная системы с той же регулярностью доказывают своими действиями иное. Они напрямую подчинены властной корпорации и не обладают сколь-либо значимой независимостью в принятии решений. Впечатляюще ярко это проявилось в расследовании событий на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Казалось, что эти уголовные дела – дно правового омута, в которой судебная система страны опустила себя на потребу дня, извращая толкование закона и здравого смысла до кавкианского уровня. Но нет, события лета 2019-го показали, что омут этот инфернален и не имеет фиксированного дна, переживать нужно о другом, пройдена ли точка невозврата. Полицейские и нацгвардейцы выполняют указания и массово фальсифицируют административные протоколы, рапорты о примененном к себе насилии, незаконно, немотивированно и необоснованно используют физическую силу и специальные средства. Следственный комитет массово отказывает в проведении проверок преступлений полицейских и нацгвардейцев, но наладил уголовный конвейер в отношении тех, кого те бьют и задерживают. Козырнул и бизнес. С исками о возмещении протестующими мифического имущественного вреда в суды обращается как его квазисегмент, муниципальные транспортные и благоустроительные организации, так и частный, предприятия торговли и питания. Суды, безусловно, поддерживают все карательные инициативы. Фактически, судьи открыто подписались на подчинение скрытому от публичной идентификации Центру принятия силовых решений, которому покорны, как выяснилось, все государственные структуры, невзирая на упомянутую выше декларативную независимость. Иски к организаторам протестных акций судьи удовлетворяют в рекордные сроки и игнорируя все значимые и не особо доводы ответчиков. Решение абсурдны. Коптевский районный суд Москвы, удовлетворяя 10 сентября 2019 года иск Мосгортранса к Навальному, Соболь, Галяминой, Яшину и другим на сумму 1 миллион 218 тысяч 591 рубль 58 копеек, взял за основу наскорослепленный расчет истца, не приняв во внимание даже очевидные факты – Некоторые из маршрутов общественного транспорта, якобы заблокированные протестующими, в зонах протеста не пролегали. И подобные подходы судей к доказательствам просматриваются во всех делах. Отношение судей к интересам частных лиц, если они помечены в системе координат как «чуждые», порождает нарочитое пренебрежение законом следственными структурами. Уголовное дело Фонда борьбы с коррупцией, ФБК, возбужденное Следственным комитетом 3 августа 2019 года, исключительный пример манипуляции материальными и процессуальными нормами уголовного закона. А если без икивоков, пример фабрикации уголовного преследования на высших уровнях иерархии следственных органов. Из официального релиза СКР... Уголовное дело возбуждено по материалам о легализации денежных средств в размере порядка 1 миллиарда рублей, поступившим из МВД России. Предмет — финансовые операции с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, пункт Б, части 4, статьи 174 УК РФ. Очевидно, что легализация денежных средств является продолжением предикатного преступления, связанного с хищением данных средств или преступным приобретением прав на них. Это подчеркивал Пленум Верховного Суда, об этом же говорит закон. Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года номер 32 о судебной практике по делам о легализации отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбытии имущества, заведомо добытого преступным путем, Разъясняется, что предмет преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, только денежные средства или иное имущество, незаконное приобретение которых является признаком конкретного состава преступления, например, хищение получения взятки, и денежные средства или иное имущество, полученные в качестве материального вознаграждения за совершенное преступление, например, за убийство по найму, либо в качестве платы за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте. При этом в описательно-мотивировочной части судебного решения по делам об обвинении в совершении преступлений предусмотренных статьями 174 или 174.1 УК РФ, должны быть приведены доказательства, на которых основывается вывод суда о том, что денежные средства или иное имущество были приобретены преступным путем в результате совершения преступления, а также о том, что наличествует цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению такими денежными средствами или иным имуществом. Однако никаких данных о преступности приобретения денег, поступивших в распоряжении ФБК, Следственный комитет не приводит, ограничиваясь неопределенной формулировкой. По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года, лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации Фонд борьбы с коррупцией ФБК, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем. Данный текст не может служить фабулой обвинения. Его цель — породить у читающего смутные домыслы о том, что некто предоставил ФБК миллиард рублей в наличном виде, поставив в известность «деньги добыты преступным путем». Однако у профессионального читателя этот абзац порождает сомнения в объективности самого релиза, ведь в первом его абзаце говорится, что из МВД поступили материалы о легализации порядка миллиарда рублей, а здесь уже просто о крупной сумме денег. Усиливает сомнение, приведенные в релизе тезис о том, что лица имели отношение к деятельности фонда. Значит, они известны. Тогда почему же дело возбуждено не в отношении них, а по факту? Более того, дальше в новости говорится прямо. Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники через устройство кэш-ин и ресайклинг банкоматы в Москве внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков. После этого они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческой организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации. Фразу про расчетные счета банков, не организации в банках, а самих банков, оставим в виду неграмотности ее авторов. Но весь фрагмент показателен. Соучастники получили то ли миллиард, то ли крупную сумму денег наличными и зачем-то решили внести их на расчетный счет. Никаких сомнений в том, что у ФБК просто нет нужды иметь миллиард рублей на расчетном счете, даже если бы эти деньги были. Доход в таком объеме, к тому же в безналичной форме, всегда проблемы с налогообложением и необходимость объяснять происхождение средств однако бессмысленность изложенного инициаторов уголовного преследования не смущает. Более того, в релизе подчеркнуто. Следователями будут установлены источники получения преступных денежных средств, их объем, а также весь круг лиц, причастных к незаконной схеме финансирования фонда, то есть источники денег, равно как и их преступное происхождение, не установлены. И уже никого не смущают такие мелочи, как то, что согласно пункту 3 части 2 статьи 151 УПК преступления, предусмотренные статьей 174 УК, есть исключение. Это преступление альтернативной подследственности, как, к примеру, часть 4 статьи 159, и расследовать их могут следователи органа, выявившего эти преступления, часть 5 статьи 151 УПК. Но в первом абзаце однозначно сообщается, Материал поступил из МВД, значит, следователями этого органа и должно расследоваться уголовное дело. Выводы о надуманности как минимум суммы в миллиард рублей подтвердил сам СКР. Из новости на сайте телеканала «Дождь» 8 августа 2019 года бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков опубликовал в Телеграме постановление об обыске у юриста ФБК Вячеслава Гемади, который проходит в рамках дела об отмывании 1 миллиарда рублей. В постановлении не упоминается эта сумма, а говорится, что сотрудники ФБК получили от неустановленных лиц 75 миллионов рублей. В постановлении об обыске сообщается, что с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года неустановленные лица, в том числе сотрудники ФБК, действуя группой лиц и по предварительному сговору, получили от неустановленных третьих лиц наличные денежные средства в рублях и иностранной валюте в сумме не менее 75,5 миллионов рублей. В дальнейшем, с целью легализации, они якобы внесли их на счета через банкоматы. Нет сомнений как в том, что это уголовное дело возбуждено из конъюнктурных соображений, без каких-либо оснований, так и в том, что расследовать и использовать его для силовых акций в отношении неопределенно широкого круга могут на протяжении весьма длительного времени». Главный тренд лета 2019-го – установление неприкрытого режима чрезвычайного правосудия для административных и уголовных дел, связанных с протестными акциями. Суды и прокуроры окончательно перестали маскировать свою фактическую, единую с силовыми органами подчиненность и готовность выполнять указания любой степени нелепости. Правовой нонсенс – Уголовное дело в отношении Константина Котова, которому следственным комитетом 15 августа предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 212.1 УК «Неоднократное нарушение установленного порядка проведения митинга шествия». С момента инициирования преследования до ознакомления с делом миновало лишь трое суток, и в этот период вошли предъявления первоначального и окончательного обвинений, объявление об окончании предварительного расследования, ограничение сроков ознакомления с материалами уголовного дела. За столь короткое время априори невозможно проверить доказательства защиты и дать им надлежащую оценку, но эта задача и не ставилась. Негативные смысловые аналогии с делами репрессированных в 20-е и 30-е годы прошлого столетия неизбежны. Впечатления усиливают позиции нынешних судов, которые демонстративно отказываются от собственной независимости. Константин Котов и его адвокат Мария Эйсмант в день предъявления обвинения 15 августа приступили к ознакомлению с делом, и следователь сразу же вышел в суд с ходатайством об ограничении сроков ознакомления. Сам же следователь в ходатайстве указывает, обвиняемый с 15.30 до 18.20 ознакомился с материалами в объеме 200 листов, а адвокат в тот же день с тремя томами. Согласно части 3 статьи 217 Уголовно-процессуального кодекса РФ, если обвиняемый и его защитник, приступившие к ознакомлению с материалами уголовного дела, явно затягивают время ознакомления с указанными материалами, то на основании судебного решения, принимаемого в порядке оговоренным статьей 125 настоящего кодекса, устанавливается определенный срок для ознакомления с материалами уголовного дела. О каком затягивании ознакомления можно говорить при таких обстоятельствах? Но судья удовлетворил ходатайство следователя и ограничил время ознакомления с материалами дела. В то же время жалоба адвоката Марии Эйсмонт на постановление районного суда о заключении под стражу поступила в районный суд 16 августа и через несколько часов была рассмотрена Московским городским судом. То есть предполагается, что за несколько часов копию жалобы направили прокурору, тот прислал в суд возражение, дело доставили в вышестоящую инстанцию, где моментально его подготовили к рассмотрению, в графике судебной коллегии по уголовным делам было выделено время, стоит ли вообще анализировать эту суету, не имеющую к уголовному процессу в его правовом смысле никакого отношения. Команда получена, команда будет исполнена». Меньше всего рядовых исполнителей, да, судьи тоже в их ряду, волнует, как это выглядит со стороны. Время уголовного судопроизводства сократилось до времени технического составления процессуальных документов, которые еще пока предусмотрены УПК, и физического перемещения материалов уголовного дела в пространстве. Сергей Бадамшин, адвокат, написал в Facebook 18 августа 2019 года. СКР отрабатывает новую скоростную методику расследования уголовных дел по протестным событиям в Москве. Котову, Беглецу, Жукову, Коваленко уже объявлено об окончании предварительного расследования. Уверен, что в понедельник-вторник начнут загонять и остальных. Впервые подобная тактика была опробована генералом Габдулиным еще по делу 26 марта 2017 года. Тогда СКР успел выбить ряд сомнительных признаний вины по 318 УК. Сложности у защиты, несомненно, возникнут. Одно из подразумевающихся условий этой гонки — предопределенность в следствия в любых ходатайствах защиты, связанных с получением доказательств о назначении экспертиз, и видеозаписи и допросах свидетелей как минимум. Если упрощенно, во всем, что может затянуть следствие хотя бы на день, подлежит отказать. Полагаю, что этот же подход мы увидим и при рассмотрении дел в судах. Подобный подход государства к квалификации и расследованию действий мирных протестующих повлечет массовое нарушение прав и свобод человека, и, как следствие, столь же массовое обращение в ЕСПЧ, который в условиях режима чрезвычайного правосудия в России, начинает играть несвойственную ему роль — замещать национальную судебную систему. Очевидно, что ресурсов на это у ЕСПЧ нет — да и корректно ли требовать от Международного судебного института выполнение нашей собственной рутинной работы. Детально о каждом из уголовных дел лета 2019 будет написано много. Важно разобраться, а в чем, собственно, проблема».